Выволокли мы с карой оба ящика, запихнули их поглубже под полуторку. Гляжу, а гаврика гарнизонного нет. Эй, а часовой-то куда делся? Я его с поста не снимал. Так обед же был. Какой еще обед? В той яме десять тола рвануло, а тут полторы тонны. Ох и работнички. Значит так, стой здесь. «Никого к машине не подпускай. Первых двух с мечами, кто будет мимо проходить, мобилизуешь на охрану. А сама найдешь вашего начальника караулов, ну, кто у вас там дежурство на башнях распределяет, и скажешь ему, чтобы составил на этот пост круглосуточное расписание. Задача ясна?» «Нет», — улыбается, — «но все будет сделано». «Ну, смотри». А то ведь котел так и стоит, недочищенный. Поехал проверить, как там у Арчата дела. Подъезжаю, а они как раз лестницу наверх затаскивают. Белобрысый меня увидел, рукой помахал, веревку подхватил. Ну, думаю, и лобок же он по камням скакать. Никогда горных козлов не видел. Но так, как Арчат, не всякий козел, наверное, сумеет. — Эх, и как я только вчера не сообразил веревку захватить. — Ну, как работа? — Так ведь, говорю, работу я не здесь принимать буду. Сможете меня наверх затащить неподвижным грузом? — Запросто. — Ну Вот и давайте. Арчет мне другой канат подал. Я за него покрепче уцепился. Он за соседний. Раз-раз и втащили нас на этот склон. Еле ноги успевал переставлять. — Ну так как работа? — Хорошо. — На спасибо будет. А скажи-ка, дядя, каменщика среди твоих горнострелков не найдется? — Ученик есть, бывший, правда. — А он еще не все подзабыл. — Спросим. — Тарви, подсюда. Смотрю, один из парней бросил веревки натягивать и подходит к нам. Спокойно так подходит, в развалочку. Даром что идет по самому краю, без всякой страховки. Мне он сразу понравился. Плотый такой крепыш, вроде нашего Степанова из второго взвода. Что надо? Сможешь стенку каменную сложить? Иди. Да вот, прямо здесь, по краю, где ты шел. А чего запросто? Ко мне здесь много. Ну вот и отлично. Объяснил ему, где, что и как. «Ну, думаю, если он все это нормально сложит, такой дот получится, не подступишься. Разве что самоходку на прямую наводку выдвинуть». «Ничего, для самоходочки мы другой сюрприз приготовим». Собрался слезать, глянул вниз. И тут так голова закружилась, чуть не свалился. «Нет, думаю». Надо обязательно пойти отлежаться. А то и в самом деле делов наворочаю. Вон мысли и те заплетаются. Дели, делов. Ладно, думаю, а спуститься-то как? И тут уж меня злость разобрала. Да что ты думаешь, Малахов? Тяжело раненного себя корчишь. Подумаешь, рванула рядом. Что, первый раз под обстрелом? Ближе, бывало, рвалось и что? Дождался, пока осколки сыпаться перестанут, и вперед. Схватился за веревку и вниз, не хуже Арчата. Вернулся обратно в замок. Гляжу, у полуторки двое часовых стоят. В полной чешуе, с мечами наголо, а рыжая поодаль прохаживается. «Твой приказ выполнен», — рапортует. «Отлично. А теперь слушай новый». Твоя боевая задача на сегодняшний вечер — залечь пораньше спать и получше выспаться. Ясно? Нет. А ты что будешь делать? То же самое. А завтра с утра быть в полной боевой готовности. А зачем? В разведку мы с тобой пойдем. Это я, когда, сидя на ящике, додумался. Встряска, наверное, помогла. «Я ведь разведчик, не сапер. Значит, и заниматься надо своим прямым делом. А то вон взялся за чужое, и результат, да и оборону налаживать. Мысль, конечно, хорошая, но что за оборона без сведений о противнике? А местным сведениям я что-то слабо верю. Примерно как слухам, курсирующим среди местного населения. Тоже источник информации... Но веры ему маловато. Все по десять раз перепроверять нужно. Тем более, что для дезинформации чаще всего используется. А потом можно будет и взрывчаткой заняться, когда уже буду знать, против чего готовить. Так что оставил я кару во дворе — осознавать и проникаться. А сам пошел к себе наверх и завалился спать. А что... Первое дело выспаться перед выходом. На задании-то не до сна. На этот раз мне никто не снился. Даже немного жалко был. Так бы, глядишь, посоветовался с капитаном или хотя бы со старшиной Раткевичем. Может, и подсказали бы чего. Я же все-таки приказы больше привык выполнять, чем отдавать. Понятно, что разведчик... Должен быть инициативный боец, и все такое. Но только инициатива — это самое, она ведь тоже всякая бывает. Иногда так завести, может, и не отплюешься. Только под утро мне, наконец, сон приснился. И то не отцы командиры, и даже не зануда Светлов. А тот лысый тип, который меня в черном замке вербовать пытался... Интересно, думаю, на кого же он меня вербовал, зайти, что ли, спросить? Лысый опять целое представление устроил. Стоит на фоне пламени, халат свой черный, словно крылья растопырил, пальцы крючками согнул и бормочет. Ты мой, ты мой, ты все равно придешь ко мне. Поздно или рано, но ты все равно вернешься ко мне. Никаких проблем, дядя. Буду в ваших краях обязательно зайду с визитом. Тип аж подскочил. — Где ты? Где ты? Где ты? Вот заладил. Что за сон дурацкий? — Да здесь, я говорю, сзади, под халатом. От этих слов лысый так завизжал, словно в него под халатом действительно скорпион сидел и как раз сейчас его в задницу ужалил. Сорвал халат и топтать принялся. А мне даже смешно стало. Ладно, думаю, раз указание от начальства получить не удалось, то хоть комедию посмотрю. А то ведь когда еще кинопередвижка в этот замок заедет? Ладно, дядя, не порь материю. Пошутил я. На самом деле я у тебя на голове сижу. В волосах прячусь. Тут уж лысый взвыл, как будто ему ножом брюхо распороли. «Где ты? Как ты укрылся от моей силы? Кто ты есть?» «А я ж тебе уже один раз говорил, дядя. Старший сержант 134-й стрелковой дивизии. Что, так трудно запомнить?» «Я доберусь до тебя». «Ага. Вот давай посмотрим, кто до кого раньше доберется». «Ты бросаешь мне вызов?» — Орёт. «Ты смеешь?» «Какой вызов, дядя?» Усмехаюсь. «Я тебе даже гранату без чеки бросить пожалею». «Я... я...» «Ну ты... а дальше что?» «Знаешь что, дядя, надоел ты мне со своими воплями. Шел бы ты в ад к приятелям-чертям, а я дальше спать буду». Лысый еще громче взвыл. Пламя его охватило и пропал, а я проснулся. Выглянул из-под покрывала, рыжий не видать, потянулся за одеждой. Черт, думаю, в таком рванье не то что на задание идти, до ветра сбегать неудобно. Оделся все-таки пока в эту рвань, скатился к колодцу, умылся с бородой, думаю, срочно что-то делать надо. И только к грузовику шагнул, как оба караульных, новые, я еще их не видал. Стеной передо мной выстрелились. Нельзя? Вы чего, спрашиваю? Совсем очумели? Это же мои грузовики. Велено никому не подходить. Правильно, мной же и велено. Нам приказали никого не подпускать. Кто приказал-то? Старший ратник. А он где? В караулке отсыпается после ночной стражи. — Черт, — думаю, — если этот старший ратник не арчит, а, скорее всего, это не арчит, то если я его подыму, он меня так покроет, в точности, как я бы на его месте. Ну а что делать? А улея будить? Совсем не хочется. — Ладно, — думаю, — сейчас я вам проверку бдительности устрою. — Вам к какой машине приказали никого не подпускать? — Чего? — К какому ящику на колесах не подпускать велено? — К этому. — И на полуторку показывают. — Ну, вот и я себе, — говорю, — а мне второй гроб нужен. И пока они в своих немытых головах эту мысль прокручивали, я себе спокойненько в кузов студера влез. Порылся, подобрал себе комплект формы, гимнастерка, правда, офицерская, Ну, до нашивки потом перешью. А вообще можно было бы и с лейтенантскими погонами пофорсить. Местным-то все равно хоть штаны полосатые на цепи. Нижнее белье тоже переодел, только сапоги и ремни свои оставил. Хром, это, конечно, вещь. На скрипу от него жаль, камуфляжа никакого нет. Прицепил кабуру, выскочил. Эти двое все еще стоят, пялятся. Тоже мне, охраннички, ППС. Некому вас в чувство привести, в божеский-то вид. Да ладно, да мы черт с вами, стойте, не до вас. Пошел кару искать. Хоть и очень сильно не хотелось мне с ней связываться, но про нее я хотя бы твердо знал, что минимум один раз она на территорию противника проникала, да еще с конем и даже языка обратно приволокла. Язык ей, правда, тот еще попался.